Для правильного понимания указа Грозного решающее значение имеет тот факт, что ярославские, ростовские и прочие княжата были в государе вояпали сосланы в Казань и что все их движимое и недвижимое имущество, включая родовое землевладение, подверглось конфискации. Возможность широкого отчуждения земель у так называемых изменников была предусмотрена уже в тексте указа об опричнине, утвержденного Земским Собором. Примечание. «Челобитье же государь принял на том, что ему своих изменников, которые, в чем ему государю были непослушны, На тех опала своя класти, а иных казнити, и животы их, и статки и мати. Смотрите. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 394. Конец примечания. Официальный отчет о первых опричных репрессиях. Прямо указывает на реализацию этого пункта указа в феврале 1565 года. А дворяне и дети боярские, значится в летописи, которые дошли до государские опалы, и на тех царь опалу свою клал и животы их имал на себя». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 396, конец примечания. Сведения о конфискации всего имущества сыльных сообщают многие источники документального характера, а также мемуары современников. В ряде случаев представляется возможным проследить в деталях Действие указа Грозного о ссылке. Князь Солнцев-Засекин, Д.В., оказался в 1565 году на поселении в Свияжске, вследствие чего утратил родовую вотчину село Гавшинское, более 400 четвертей пашни в Ярославском уезде. Примечание. Племянник князя Солнцева Д.В. писал в Челобитной царю в 1611 году. «И та, государь, наша старинная водчинка Селцо Гавшинское с деревнями, было за прадеды и за деды и за дядею моим, за князем Дмитрием Солнцевым с 300 лет. Смотрите, Сухотин Л.М., «Дела Московского Поместного Приказа» 1611 года. Чтение общества истории древности российских при Московском университете. Книга 4. Москва. 1911 год. Страница 5. Конец примечания. Наследники Засекина – Указывали в своих челобитных, что их предок лишился земли в годы опричнины, что была наша вотчина взята в опричнину при царе Иване. Примечание. Сухотин, Л.М. Дела Московского Поместного Приказа. Страница 5. Чтение в Обществе Истории Древности Российских при Московском Университете. Книга четвертая, Москва, 1911 год, страница пятая. Конец примечания. Замену утраченных земель Солнцев получил поместье в Свияжском уезде. Примечание. Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер 848 Лист 183 оборотный. Сухотин Л.М. в осторожной форме высказал предположение, что утрата князем Солнцевым Д.В. его ярославской вотчины, возможно была связана с переходом Ярославля в опричнину. Если бы явилось возможным, писал он, приурочить переход Ярославля в опричнину к 1975 году, то в связь со взятием в опричнину сельца Гавшинского, ярославской вотчины князя Солнцева, Д.В., можно было бы поставить получение им в 1975 году поместья в Свияжском уезде. Смотрите, Сухотин, Л.М., к вопросу об опричнине. Журнал Министерства народного просвещения, новая серия, книга 36 девятьсот 1911 год, ноябрь, страницы 63-64. Сухотину Л.М. остался неизвестен указ Грозного о ссылке ярославских княжат в казани Свияжск по указу 7073 года. Он не знал также, что сосланные княжата наделялись в Свияжске поместьями ранее 1567-7075 года. Конец примечания. Его конфискованная вотчина была в том же 7073-1565 году описана казенным чиновником подьячим Трифоновым, М. Примечание. В сохранившейся выписи из книг подьячьего Трифонова М. 1565-7073 года вместе с водчинами князя Солнцева Д.В. упоминаются вотчины князя Лабанова Солнцева А.П., Засекина Черного М.Ф. и других. Смотрите, Сухотин Л.М., Дела Московского поместного приказа, страницы первая-вторая. Лобанов-Засекин-Солнцев А.П. Был сослан в Свияжск в 1565-7073 году. Тогда же в Казани-Свияжск Был сослан ряд черных засекинных. Конец примечания. Согласно указаниям, По земельных документов, подьячий Трифонов, ездил в 1565 году в Ярославль специально для того, чтобы отписать в казну конфискованные вотчины сыльных ярославских князей. Примечание. В конце 1565-7073-8074 годов Ярославский Спасский монастырь жаловался царю на подъячего Трифонова М. за то, что тот отписал у монастыря деревни князя Даниила Засекина назад ко княжне Даниловой вотчине, к селу Сандыреву, как отписывал вотчины ярославских князей. Смотрите, Охрамеев и А. Исторические акты Ярославского спасского монастыря, том первый, Москва 1896 год, номер 37, страницы 47-48, Садиков ПА, не знало ссылки ярославских княжат в Казань в 1565 году. Поэтому он предположил, что причиной составления отписных книг Трифонова М. в 1565-7073 году было зачисление Ярославля в опричнину. Смотрите «Садиков П.А. Очерки», страница 160 Сухотин Л.М. писал, что Ярославль был взят в опричнину Не позднее 1568-1569-7077 годов. Смотрите. Сухотин, ЛМ. К вопросу об опричнине, страница 63 весиловский Веселовский СБ полагал, что Ярославль попал в опричнину около 1567 7075 года и не позднее 1568 года. Смотрите. Веселовский СБ. Учреждение Опричного двора. Страница 91. Кобрин В.Б. Проанализировав песцовые книги по Ярославлю. 1567-1568 7076-7077 годы пришел к заключению, что Ярославль в тот момент еще не был зачислен в опричнину. Смотрите в Кобрин В.Б. к вопросу о времени включения в опричнину Ярославского уезда краеведческие записки Государственного Ярослава Ростовского музея, выпуск 4 Ярославль, 1960 год, страницы 94-96. Наконец, Зимин Аа. аргументировал мнение о том, что Ярославль вовсе не был в опричнине. Смотрите, Зимин А. опричнина, страница 316-321. Конец примечания. Примерно в то же время он заезжал в Стародуб. Ряполовский и описал стародубские княжеские водчины. Опальный князь Гундаров эры утратил после ссылки в Свияшск родовую водчину село Миховицы в Стародубе. После амнистии он вернулся в Москву, где ему дали взамен родовых земель Сначала волость Вешкирц, а затем несколько московских деревень. В грамоте на новое владение, выданное ему 29 марта 1567 года, значилось «Пожаловал и теми деревнями и починки князя Романа княж Иванова сына Гундырева против... Володимирские волости Вешкирца, Что у него взята на нас вопричнину. А дана была ему та волость В Стародубские его вотчины Место селца Меховиц До да полусельца Воскресенского С деревнями. Примечание. Исторический архив. Книга третья. Номер семнадцатый. Страница двести девятая. Конец примечания. В той же грамоте указывалось, что московские деревни даны Гундорову до того времени, как ему будет возвращена его стародубская вотчина. Примечание. Исторический архив, книга 3, номер 17, страница 209. Конец примечания. Но указа о возвращении Гундорову Его родовых владений так и не последовало. В 1569-1570-7078 году он продал подмосковные деревни богатому московскому купцу-греку Каю за 500 рублей. Примечание. Исторический архив, книга 3, номер 45, страница 248 249. Конец примечания. В 1565 году был сослан Свияжск князь Ковров и С. В том же году его стародубская вотчина Треть сельца Василёва, деревни Каменная и Метлина были отписаны в казну под ячим Трифоновым. В подлинных документах мы находим следующее упоминание об этом эпизоде. В противню в Максимовых книгах Трифонова, как он отписал стародубских князей в их их Стародубе, в Ряполовском лето 7073-го написано «В завражье князя Ивана, князя Семенова, сына Коврова, Треть селца Васильевского, деревья Каменная, деревня Метлино и так далее. Примечание. Исторический архив. Книга третья, номер 43, страница 245. Конец примечания. Весной 1566 года князь Ковров и С. после Амнистии. Выехал в Москву, после чего ему была возвращена его стародубская вотчина. Неуверенный в своем будущем князь Ковров И.С. уже 14 ноября 1566 775 года продал свою долю в сельце Васильеве с названными выше деревнями князю Рамадановскому Б.И. Примечание. Исторический архив, книга третья, номер 43, страница 245. Другую часть своей родовой вотчины село Рождественское с четырьмя деревнями и девятью пустошами, князь Ковров И.С. в том же 7075 году отказал спасо Ефимьевскому монастырю. Смотрите, Савелов — ЛМ, князья Ковровы, сборник статей в честь Любавского МК, Петроград, 1917 год, страницы 291-292, неизвестно был ли утвержден этот вклад в Москве, конец примечания. В числе сосланных в Казанский край лиц упоминается большая группа мелких костромских ватчинников Ольговых и Путиловых. Так, в Свияжск были сосланы Василий Кислый, Никита и десятый Федоровы, дети Путилова. Примечание. Центральный государственный архив древних актов Фонд поместного приказа номер 848 Листы 161 оборотный, 162 -й. Конец примечания. Следствие опалы. Их родовая вотчина в Костроме, село Шибухино с деревнями 65 четвертей пашни, подверглась конфискации и спустя несколько лет, 8 марта 1569-7077 года, была передана Костромскому Никольскому монастырю, что было то село и деревни Вотчина Катерины Федоровы, жены Олгова да ее детей, Василия до да Сусла до да Кислова до да Никиты до да Десятого до да Замятии. Примечание. Исторический архив. Книга 3, номер 35, страница 234 четвертая. Садиков П.А. не знала ссылки Путиловых в Свияжск и потому связывал утрату ими родовых водчин с переходом Костромы в Апричнину. Смотрите, Садиков П.А. Очерки, страница 121. Кострома была взята в Апричнину в начале 1567 7075 года. Смотрите. Садиков, П.А., очерки, страница 120 В связи с переходом Костромы в Опричнину, свои вотчины в Костромском уезде утратили вместе с городом водчинники, зубатые, писемские и так далее. Смотрите исторический архив, книга 3 номер 67 страница 276 Конец примечания. Ссылкою в Свияжск и Опалой объясняется утрата старинных костромских вотчин Путиловым М. Я и Ольговым Ф. Н. Примечание. Они получили поместье в Свияжске. Смотрите Центральный государственный архив древних актов Фонд поместного приказа номер 848 Листы 201, 187, конец примечания. После амнистии им не были возвращены родовые земли, и только в 1567-1568-7076 году они получили против старинные костромские вотчины землю в Белозерском уезде, которую поспешили продать в том же году. Примечание. Исторический архив. Книга 3, номер 22, страница 217, номер 23, страница 218, конец примечания. Все приведенные выше факты ценны тем, что подтверждают достоверность летописного известия, о конфискации земельных владений улиц, сосланных в Казань в 1565 году.